Глава 16. Отто Шперер все больше входил во вкус новой жизни. Обязанности военного адъютанта, начальника штурмовых отрядов, оказались не слишком обременительными. Военные упражнения штурмовиков были отменены. Парады и демонстрации прекратились. Гитлер издал приказ об увольнении штурмовиков в месячный отпуск. Если большинство рядовых штурмовиков, с которыми за это время познакомился Отто, не скрывало негодования по поводу насильственного превращения их в домоседов, то Отто не было причин огорчаться. Трудно было предположить, что Рэм собирался отдаться тихим радостям в кругу мамаши и любимой овчарки. По всей вероятности, освобожденный от дел на целый месяц, он устроит невиданную карусель. Предвкушаемое удовольствие усугублялось тем, что неожиданно Отто выпала еще одна удача. Хайнесу быстро надоела француженка Лаказ, которую он увез из ресторана. Стоит ли говорить, что отношения Сюзан с Хайнесом мало помогли ее отцу? Даже Отто был поражен тем, как быстро эта девица забыла, ради чего пошла она на дружбу с предводителем селесских штурмовиков. И как быстро она успела войти во вкус новой жизни. Ах, эти француженки! Отто еще никогда не встречал такого легкомыслия и такого темперамента. «Нет, черт возьми!» Он не жалеет о том, что перенял эту курочку из рук Хайнеса. Если бы ни одна забота, нередко заставлявшая его морщить лоб, жизнь представлялась бы ему прекрасной. А забота была весьма существенной. Связь с Сюзан требовала денег. За две недели француженка стоила ему так дорого, что не только не хватило жалования, взятого за месяц вперед, и всего, что удалось вытянуть от матери, но и были исчерпаны все возможности займов, кстати сказать, оказавшиеся весьма ограниченными. В Третьей Империи люди стали чертовски недоверчивыми. Отто вынул бумажник и пересчитал содержимое. «Не густо!» От печальных мыслей его отвлек стук в дверь. Вошел Эрнст. Вот кому жизнь, по-видимому, еще не доставляла забот. Такая сияющая и тупая физиономия. «Слушай, Отто, теперь в твоем новом положении ты многое можешь?» «Нет-нет, никаких протекций». Я сам только что укрепился. «Твоя протекция!» Энст расхохотался. «Как бы ты сам не пришел ко мне за нею через месяц-другой!» «Ого!» «Я говорю совершенно серьезно!» «Но сегодня дело не в этом!» «Твое положение адъютанта рема дает кое-какие возможности!» «Увы!» Эти возможности не дают мне и ста марок на сегодняшний вечер. У тебя нет денег?» «Именно об этом я и хотел поговорить. Ты можешь кое-что заработать. У меня нет времени работать. Если бы можно было занять, подожди. У меня есть приятель. Мы зовем его просто Золото Челюсть у него сверкает, как украшение с елки». «Он сын суконщика». «Я не нуждаюсь в сукне». «Перестань дурачиться». Отец Золотозубова заготовил большую партию коричневого материала. Но тот, через кого он обычно сбывал товар, вдруг встал на дыбы. Партия забракована. «Вероятно, твой суконщик подсунул дрянь». «Попросту интендант потребовал увеличить куртаж». Сделка стала для отца Золотозубова бессмысленной. «К сожалению, Эрнст!» — вздохнул Отто. «Я просто боюсь говорить с этим типом, забраковавшим сукно». «Никто об этом и не просит». «Ты сам продвинешь этот контракт. Вот и все». «А тот интендант, поняв, что я перехватил его куртаж, поднимет скандал?» Нет, на первых порах это неудобно. Да. Он непременно сделал бы так, согласился Энст. Но золотозубый даст тебе материал, компрометирующий интенданта. Его можно будет держать в руках. Ты сразу убьешь двух зайцев. Во-первых, обеспечишь себе ренту с каждой новой партией сукна, и во-вторых, «Разоблачив интенданта, получишь хорошую запись в послужном списке. Об этом стоит подумать. А?» Эрнст видел, что Отто колеблется и близок к тому, чтобы согласиться. Еще несколько убедительных слов, и старший брат обещал подумать. За это он получил от тернста 500 марок в долг. Через несколько дней... Все, чего хотел Золотозубый, было сделано. Своё вознаграждение Отто получил через брата. Жизнь казалась Отто прекрасной, когда он притрагивался к карману, в котором прощупывался бумажник. Однажды ночью Отто возвращался из Шарлоттенбурга, где жила Сюзан. Он был благодушно настроен и не обращал внимания на то, что шофер таксомотора везет его не кратчайшим путем. Черт с ним, все шоферы одинаковы. Они пускаются на любые уловки, чтобы накрутить на счетчике лишние пятьдесят фенигов. Шофер гнал дряхлый таксомотор, как будто состязаясь в скорости с настигавшим его черным лимузином, словно таранами, раздвигавшим перед собою тьму лучами мощных прожекторов. Забава понравилась Отто. Он представил себе, что сидит не в жалком дребезжащем такси, а в собственной машине. Это будет непременно Майбах. На корпусе машины будет нарисован фамильный герб Швереров — и щиток имперского автомобильного клуба. Перед носом владельца, Отто фон Шверера, будет не табличка с призывом не бросать окурков в окно, а вазочка с цветами. Видение разлетелось от резкого торможения. Черный лимузин, обогнав такси, резко повернул вправо и остановился, загораживая дорогу. Отто чуть не ударился лицом о перегородку. Он выскочил из таксомотора и бросился к шоферу лимузина, готовый ударить не в меру лихого ездока. Но когда он собирался в бешенстве рвануть дверцу черного автомобиля, она сама распахнулась. Прежде чем Отто успел что-либо сообразить, его втащили внутрь просторного кузова, и мощная машина стремительно взяла с места. Вид черепов и скрещенных костей на фуражках неожиданных спутников отшипу у Отто желание сопротивляться. Его ладони стали мокрыми и холодными, словно он держал в них кусок льда. Никаких мыслей в голове не было, только страх и вихрь бессмысленных догадок. Отто попытался проследить, куда его везут. Но автомобиль так петлял по улицам и переулкам, что даже приблизительно нельзя было сказать, где они едут. Когда, наконец, машина остановилась, и Отто грубо вытолкнули из нее, он почувствовал под ногами камень-плит. Гулка отдавалась под сводами эхо шагов. Ступеньки лестницы вели вверх. Снова полуосвещенные своды и снова лестница, на этот раз вниз. Отто оставили одного в длинном пустом коридоре. Напрасно он стискивал зубы, призывая на помощь все доводы разума. Не было силы преодолеть мелкую дрожь, пронизывавшую все мускулы. Внезапно совсем рядом с ним... Распахнулась дверь. Кто-то, едва различимый, в полумраке коридора, отрывисто приказал. «Войдите, Шверер!» Даже не счел нужным сказать «Капитан Шверер!» Или хотя бы «Господин Шверер!» Просто «Шверер!» Словно перед ним был какой-нибудь арестант. И все же Отто послушно вскочил, шагнул вперед, И тотчас услышал щёлканье замка захлопнувшейся за ним двери. Прямо против входа, откинувшись на спинку стула так, что свет лампы выхватывал из полутьмы только его лицо, сидел Гестаповец в мундире с петлицами штурмбанфюрера и говорил по телефону. Если бы само собою, не разумелось, что сидеть за столом и разговаривать по телефону «Может, только живое существо?» Отто поклялся бы, что перед ним труп. Труп или привидение. Лицо гестаповца было мертвенно-бледно, и на нем Отто не мог найти ни одной черты, которую можно было бы запомнить. Когда Отто очнулся от первого впечатления, произведенного на него гестаповцем, Он смог, наконец, воспринять и то, что тот негромко говорил в телефонную трубку. Это был поток ругательств и угроз. «Молчит!» «Так заставьте его говорить! В вашем распоряжении достаточно средств!» Гестаповец бросил трубку и уставился на Отто блеклыми, ничего не выражающими и, казалось, даже не видящими глазами. Шверер Да, господин Штурмбанфюрер отто заставил себя щелкнуть каблуками. Гестаповец не спеша глядел отто с ног до головы, встал, откинул портьеру у себя за спиной и скрылся за нею. Воцарившаяся тишина была невыносима. По-видимому правду говорят видавшие виды люди, «Будто опасность вдвое страшнее, когда ее не видишь». Охранник выглянул из-за портьеры и поманил Отто движением костлявого пальца. Вот то все протестовало против этих нескольких шагов, представлявшихся ему последними движениями в жизни. За портьерой последует то самое, о чем шепотом рассказывают по всей Германии – Боже правый, кто бы мог думать, что страх так непомерно тяжел? Контраст между ожидаемым и тем, что Отто увидел, был так велик, что он сразу как-то обмяк, едва переступив порог. В большой, комфортабельно обставленной комнате за письменным столом, освещенным низкою лампой, сидел человек в строгом штатском костюме. Он был также не похож на только что виденного Отто-охранника, как эта уютная комната не походила на мрачные катакомбы, через которые Отто привели сюда. С первого взгляда черты лица сидевшего за столом показались Отто даже приятными. Человек, сидящий за столом, молча рассматривал Отто. Он не спешил с вопросами, «Насколько я вас знаю, Шверер», — проговорил он наконец, «вы вовсе не созданы для скромного существования офицера-строевика. Мы целиком сочувствуем вашим жизненным планам и готовы помочь их осуществлению. Вы очень любезны, господин». Я забыл представиться. «Фон крона «Так я говорю». «Нам кажется, вам необходимо делать карьеру более уверенно и быстро. Мы поможем вам!» Отто тут же подумал, что, вероятно, это будет сделано не из бескорыстной любви к нему. Он снова обретал способность размышлять. «Кроне продолжал. Именно поэтому мне бы очень хотелось, чтобы до ваших начальников, так же, как и до близких вам людей... «Скажем, до вашего уважаемого отца, не дошло вот это». Кроне раскрыл лежавшую перед ним папку и показал Отто один из вшитых туда листков. Отто сразу же узнал собственный почерк. «Да, это была его записка суконщику. В ней он требовал денег за устройство партии сукна». Отто не стал ломать себе голову над тем, каким образом эта записка попала в руки государственной тайной полиции. Он довольно живо представил себе последствия оглашения такой записки. Генерал не потерпел бы подобной угрозы своей карьере, своему положению и напоказ всем выкинул бы его из семьи. А это означало бы разрыв с миром, в котором он жил и вне которого жить не мог». с кругом, которому принадлежало его прошлое, настоящее и будущее, на связях, с которыми зиждилось его благополучие и его карьера. Среди, из которой он вышел и где вращался, можно было позволить себе все, что угодно, лишь при одном условии — не оставлять следов. Лицо крона выражало прежнее доброжелательство. «Видите?» Если бы я захотел вам повредить, мне стоило лишь... Только ваши друзья могли сохранить это в втайне. Отто молча смотрел в глаза собеседника. Все это, так же как и те ошибки, которые вы совершите впредь, найдет могилу здесь. Узкая ладонь крона легла на обложку сшивателя. Для этого нужно одно единственное... Ответить нам тем же расположением. Наша дружба будет столь же искренней, сколь и тайной. Кроне помолчал, давая Отто время справиться со смущением. Вы будете сообщать мне все, что увидите и услышите среди ваших новых сослуживцев и начальников. Отто не мог сдержать удивление. Даже от Рема — спросил он. — Да. — Если он узнает... — Вы будете осведомлять только меня. — И о Хайнесе, — сказал Кроне, — и о Карле Эрнсте. При имени Хайнеса Отто стало жутко. Он слишком хорошо представлял себе, чего может стоить неприязнь селезского группенфюрера... «Достаточно было Хайнесу заподозрить Отто в двойной игре и...» «А Карл Эрнст?» «Этот ни в чем не уступит Хайнесу». «Нет, такая игра может обойтись слишком дорого». «А если я откажусь?» «Откажетесь?» Отто понял, компрометирующие документы далеко не самое страшное, чем его будут держать в руках. «Вы меня не так поняли», — поспешно пробормотал он. «Я знаю, что вы нуждаетесь в деньгах». На этот раз голос Крона звучал сухо и деловито. «Мы располагаем неограниченными средствами, но ни одного пфенига мы не бросаем на ветер. Когда черный лимузин высадил от то где-то в темном переулке, Он несколько минут стоял, сняв фуражку и жадно вдыхая прохладный воздух ночи. Только теперь, очутившись на безлюдных улицах спящего города, он почувствовал, до какой степени утомлен пережитым страхом. Хотелось лечь, лежать в полной тишине и не думать. Главное — ни о чем не думать. Ступая на цыпочках, он прошел в свою комнату рядом с комнатой Эрнста. Когда Отто уже лежал в постели, ему показалось, что за стеной слышны голоса. Прислушался. «Да». Там действительно говорили. Отто напряг слух. Вероятно, мальчишка тоже недавно явился, и мать ласково выговаривает своему любимцу. «Нет». «Второй голос мужской. Неужели отец? Небывалый случай. Однако нет. Это и не скрипучий стариковский голос отца». «Мне показалось, что кто-то прошел по коридору», — проговорил незнакомый голос. «Глупости, тут некому быть», — уверенно ответил Эрнст. «Рядом комната Отто». А этот бездельник редко ночует дома. Отто закурил и посмотрел на стенку, словно ища более тонкого места. Некоторое время за нею царило молчание. Потом снова заговорил гость. «Отец злится на меня после сделки с сукном. Твой братец стоил ему слишком дорого». Отто прижал к шершавой бумаге обоев. «Дешевле никто не устроил бы ваше гнилье», — сказал Эрнст. «Дешевле! А ты знаешь, что он проделал? Я не хотел тебе говорить. Все-таки он твой брат. Об этом можешь не беспокоиться». «Вот мерзавец», — подумал Отто. То, что он услышал дальше, заставило его сесть в постели. Он прислал к отцу... «Свою француженку». Она притащила записку о том, что если мой родитель тут же не выплатит изрядную сумму, то впредь не будет принята ни одна партия. «Вот гусь!» Эрнст расхохотался. Записку отец взял, но денег не дал и сказал, что если что-нибудь случится с его сукном, то он представит эту записку куда следует. Твоему старику, видно, палец в рот не клади. О, он у меня бодрячок. Но самое забавное — дальше. Старикан не упустил курочку твоего, Отто. Отто уронило курок между стеной и постелью. «Ты врешь!» — Эрнст рассмеялся. «Папаша сказал ей, что предпочитает истратить эти деньги на неё. а на какого-то армейского хлыща. Там, за стеною, оба прыснули смехом. Отто вскочил с постели. «Щенки!» Он просто жалкий простофиля по сравнению с этими предприимчивыми сопляками. «Вот, оказывается, как нужно жить!» Он остановился перед столом, на котором стояла фотография Сюзан. «Что ж, она тоже ищет свое Эльдорадо?» По мере того, как он размышлял, все становилось простым и цинически ясным. Как будто у него теперь тоже нет своего Эльдорадо, а кроны с кассой гестапо. Вот-то получит свое из сейфов господина Гиммлера Он с удовольствием закурил и прилег на постель. Через несколько минут послышалось его ровное дыхание. В свесившейся с постели руке тлела сигарета. По мере того, как она догорала, серый столбик пепла на ее конце делался все больше, пока не обломился и не упал на ковер. От! Кто спал спокойно, как человек, у которого нет причин видеть дурные сны?»